Глава одиннадцатая. Послание непонятливым. Спустя две недели. «Феликс, ты что опять спалил?» — воскликнул я, откашливаясь от синего дыма, наполнившего комнату алхимической лаборатории, которую мой советник устроил в Вологодской усадьбе. «Ваше благородие, все под контролем! Где вы?» — раздался голос из дальнего конца комнаты. Я цыкнул и создал простенькое руническое заклинание воздушной тяги. Постепенно последствия магического взрыва рассосались, и дым пошел из всех щелей наружу, собравшись при этом на потолке. На глазах Феликса сейчас покоились двойные очки. Темные стеклышки открыты, и одно из них треснуло. Сам маг измазался в вонючих выделениях, а результат его трудов разбрызгало по полу и стенам. «Нашлись!» Радостно воскликнул он и стянул с правой руки резиновую перчатку. Вся не так плохо, Артем Борисович! Смотрите!» Он показал пальцем на сколотую сверху десятилитровую колбу, из которой валил синий дым. Алхимик расторопно погасил спиртовую лампу и прекратил нагрев. Я подошел ближе и увидел, как в синей жиже плавают осколки битого стекла. Но Феликса это не смутило. Самопальный алхимик сунул туда указательный палец, и тут же облизал его. — Чистейшие! Попробуйте, Артем Борисович! — предложил он, как будто в порядке вещей. — Зелье маны! Правда... — слова оборвались, и его стошнило на пол сеней рвотой. — Небольшой побочный эффект? — хмыкнул я и положил ему руку на шею, пока он стоял, уперев ладони в колени. — Все в порядке? — я немного ему помог, проанализировав общее состояние тела, но там никаких збоев не было. Минуточку, попросил он. А пока мысли коммерсанта, желавшего обогатиться на продаже зелий, собирались в кучу, я смог легонько прощупать его ментальное тело и удивился: оно буквально переполнено. У тебя интоксикация маной, поморщился я. Идем наружу. Когда мы вышли, я приказал ему: делай свое колдунство, любое, что умеешь. Нужно убрать излишки энергии. И тогда я увидел впервые, как Феликс создаёт иллюзии. Вокруг моментально настало лето. Снег с хмурыми хлябями исчез, а вместо грязи повсюду повылезала зеленая травка. Чуть дальше колыхались уютные кроны остатков яблонего сада. Плоды на них светились красной сочностью. Глаза слепило солнышко, а вот небо стало фантасмагоричного фиолетового цвета, видимо, любимого у этого пройдухи. «Да у тебя талант!» Хмыкнул я, но через пару секунд картинка заребила и постепенно растаяла. Без шестеренок, что вы принесли, это слишком сложно! отмахнулся уже повеселевший Феликс. Магия иллюзий была тесно завязана на артефактах. Дело в том, что ее продвинутые адепты создавали для себя напитанные маной предметы, которые использовали как источник морока не было у людей такого огромного количества маны чтобы долго поддерживать материальные иллюзии в общем там свои заморочки и я пока не готов окунаться в эту систему с головой занят немного другим мы снова вошли в лабораторию и феликс принялся рассуждать что же он сделал не так я помог ему прибраться и заметил на столе потертую книгу рецептов видимо собранную по памяти потому что она была самодельная вот это зелье Я ткнул пальцем в испачканный лист, и алхимик резко вырвал свое детище из моих рук. Это частный Артем Борисович! Я попрошу: В общем, не надо вам это! Он выглядел взволнованно и в первый раз настолько серьезно: Да, сушеные листья глицеризы, экстракт гипофиза мантикора, гемофилима огненной пиявки, слизь эфирного моллюска, пыльца звездного папоротника. «Мне продолжать?» Феликс закусил губу, понимая, что я запомнил все, стоило только мимолетно взглянуть внутрь. Состав довольно сложный. Тут были и редкие монстры из брешей, и магические растения, выведенные в специальных оранжереях, потому что в реальной среде они не могли бы существовать, а также обыденные разновидности флоры, встречающиеся крайне редко. Все это требовалось приготовить в правильной последовательности, в системе колп и пробирок при определенных температурах. Одно нагреть, другое охладить, третье высушить. Негодник даже прикупил себе магическую аппаратуру для алхимии. Артефакты нивелировали недостаток нужных стихий, и один маг мог использовать сразу тучу атрибутов. Правда, лишь в бытовых целях, и стоило это целое состояние. «Не надо! Я все понял!» Иллюзионист положил свой растрепанный талмут обратно и вздохнул. «Ничего не понимаю. Я вроде все сделал как надо. Где ошибся?» Я воспринял это как приглашение и попросил снова открыть нужную страницу. «А ты не мелочился!» — хмыкнул я. «С козырей пошел. Высшее зелье, значит, намутил. Посмотрим». «Ну а чего с малого начинать?» Кому нужны эти базовые и продвинутые безделушки? Если заливаться, то сразу на полную. В драке никто не высчитывает, где что осталось. Тут либо восстановился, либо кирдык. Или я не прав, Артем Борисович?» Он имел в виду общепринятую классификацию зелий маны. Базовая, продвинутая и высшая. Разновидности последнего восстанавливали от 80 до 100% манозапаса. «Жаден ты, больно!» А так хороший малый Феликс, смышленый. Ну что ж, давай поищем, на чем ты прокололся. Не глядя на него, я быстро просмотрел текст. Следует отметить, что мы сейчас разбирали действительно сильные зелья, потому что те восстанавливали ману в процентах. Были намного проще с фиксированным количеством маны, но они не так востребованы на переднем крае, потому и редко производились. Их создание почти не окупалось. Феликс вернулся из командировки с заключенными договорами на земельные участки и сразу же побежал на склад смотреть, что же за это время ликвидаторы ему продали. Оказалось, моя идея по скупке ингредиентов многим пришлась по душе. Цены выше, чем у Банка Российской Империи. Потому охотники за монстрами предусмотрительно брали у нас прайсы со списком нужных лотов. Это тоже идея Феликса. Не все обладали феноменальной памятью. А вот листик с собой таскать несложно. Как и несложно потратить часик-другой на разделку трупов, чтобы заработать побольше. Остатки же добирали государственные чистильщики. Все в плюсе, получается. Так, давай пройдем полный цикл заново. Велел я ему. Мне захотелось посмотреть своими глазами на весь процесс. Феликс в суете забегал туда-сюда, отпинывая с пола ненужный хлам. На столе снова выстроился ряд алхимической аппаратуры. И мы с головой погрузились в зелье варенья. «Я сам! Убери это!» – велел я напарнику, когда тот поднес охладитель. «Здесь сказано, для стабилизации экстракта необходимо остудить до минус 25. Твоя приблуда сможет так точно рассчитать температуру?» «А я смогу. Так что выкини эту дрянь». Алхимик что-то пробурчал про доказанную эффективность и хорошую марку прибора, но все же послушался. Феликс был недоволен, что я влез в его вотчину, однако понимал, самостоятельно проблему не решит. Тут дело тонкое, от результата зависели будущие продажи. Никто не хотел покупать контрафакт сильной побочкой, даже если он будет дешевле обычных зелий. А если вспомнить, что все поделки этого кудесника были с негативным эффектом, то разбогатеть на алхимии у него никак не получится. «А почему у тебя монопит фиолетовый вместо голубого?» Он же совсем незрелый. Поинтересовался я у него, когда пришло время приготовить экстракт. Так уж получилось, что я немного посматривал книги Софии и ориентировался по запомненным картинкам. У этого магического растения листья с бледно-голубыми лепестками, которые слегка свернуты и имеют полупрозрачную текстуру. Они мягкие на ощупь и шуршат, как шелк, а также способны поглощать магическую энергию. В ненапитанном состоянии они сохраняли ярко-фиолетовый оттенок. Фитоманты, как правило, старались возле них колдовать специальными заклинаниями и тем самым повышали листья в концентрации маны. Здесь же явно незрелый экземпляр. «Эмм, видимо, ошибочка вышла!» Слишком быстро согласился Феликс и, убрав горсть листья в сторону, нервно поплелся обратно в кладовую. «Ну, скоро ты там!» «Минуточку!» — раздался голос после долгих копаний. «Вот!» — он снова мне протянул фиолетовый лист. «Да что ж ты будешь делать? Простите, Артём Борисович!» Он откуда-то из кармана вытащил другой экземпляр монопита, но тоже фиолетовый. Поняв по моему лицу, что прокололся, он достал третий и снова фиаско. «Ты не различаешь цвета?» — Феликс пожевал губу. Это пустяк. Ничего не значит. Правда? Пожалуйста. Только никому ни слова. Заткнись. Я схватил его за ухо и потащил к стулу. Вот тут сядь. Так и есть. Здесь, кажется, это называется дальтонизмом. У иллюзиониста врожденные проблемы со зрением. И он не может отличать синий от фиолетового. Как я раньше не заметил. Но сейчас что-то такое начинало припоминаться. Плюс все эти неполадки зельями Да он постоянно путал ингредиенты. Я их различаю, но очки иногда барахлят. Феликс показал на особое напыление собственного производства. Просто забыл зарядить. Далее выяснилось, что он откопал откуда-то этот артефакт и напяливал во время готовки зелий. Однако случалось, что прибор разряжался. В полуработы алхимик этого не замечал. Вот и выходили иногда казусы. От того и неоднозначная репутация, ведь кому-то же помогали его поделки, и люди шли к дешевому алхимику. «Ассистента нанять не судьба?» – вздохнул я. «Да вы чего, барин? Кто ж, если узнает?» – он постучал себя по голове. «Брать не станут, но вы сами поймите». «Ладно», – отмахнулся я. – «Давай сюда». Далее я накачал ман на этот листок через рунические барьеры. Это было быстрее, чем купить новый или ждать, пока растение самостоятельно впитает остатки маны от заклинаний. «Все-таки у меня есть некоторые преимущества. Я пока что единственный маг с множеством стихий в одном флаконе». Мы приготовили экстракт, а потом и все зелье. «Пробуй!» – велел я Феликсу. «Это слишком большая честь, Артем Борисович. Никак не могу. Впрочем, ладно». Он увидел мое выражение лица и, поморщившись, как перед смертью, отхлебнул из половника. Плуд сомневался, что молодой барин, еще совсем новичок в алхимии, сможет приготовить что-то сносное. Только вот он не учел, что целительство в моем прошлом мире включало и зелье варенье. Так что в этом вопросе я был Дока. Дай только подробный рецепт. После паузы в 10 секунд произнес он. Голубой рвоты не было, да и любых других побочных эффектов. Феликс сжал и разжал кисть, внимательно за ней наблюдая. А потом расплылся в счастливой улыбке. «Сработало! У нас получилось!» Рыжий бросился отплясывать, прихлопывая себя по бедрам и голеням. «Мы столько с вами наварим, Артем Борисович! Откроем лавочку!» «Я уже и название придумал! Империя эликсиров!» «Начнем с маны, потом боевые зелья потянем!» Он пустился в пространные фантазии о дальнейших планах, а я снял с себя серый халат и омыл руки водой из кувшина. Работа была окончена. «Что там по Андронику?» Прервал я его бурные слова излияния. «Узнал, чьих он?» «Мы уже две недели скармливали инквизитору небылицы через Александра. Брат для виду заходил к нам в гости на обеды и ужины, иногда ночевал». Правда, подводительной охраной, и его никуда дальше своей комнаты не пускали. Так мы создали видимость хороших отношений. В последнее время Андроник Степанович наседал на Среднего Борятинского, чтобы тот поторопился с реальным компроматом, а не мелочевку ему нес. Иначе отправит его на плаху. «Потянул я за ниточки. Один хороший человек разговорился. Не бесплатно, конечно». «Это потом. Ты знаешь, я не жадный». В общем, святейший владыка Даниил у них не в почете. Значит, противники действующего патриарха? Да, инквизиция им недовольна. Считает старик слишком мягок к еретикам, да и много заискивает перед молодым императором. Они планировали продавить через тор какие-то свои условия, но Синос слишком рано прогнулся. Хотят преференции в обмен на лояльность. Хм... При старом императоре им бы просто по шапке одни только мысли об этом надавали. Но нынче трон шаток, и Павлу VII приходилось отыскивать рычаги давления на все фракции. Пока он не проявит себя как уверенный правитель, никто не будет его воспринимать всерьёз. Оттого и вся эта напряженка северной. Кому-то она как кость в горле, а кто-то мог быстро взлететь по карьерной лестнице. Например, я. Андроник Степанович Ракитин – потомственный инквизитор в третьем поколении, где традиции следования канонам заложены еще его прадедом, тогдашним патриархом Российской империи. Тот период в истории церкви ознаменовался самыми большими гонениями, в том числе и на нелегальных теневиков. После предка нашего Андроника в синоде наступила оттепель и все старые правила отменили во избежание напряженности среди паствы. Жители вздохнули с облегчением. Тогда семейка Ракитина решила возглавить теневиков сами и отказались от церковного сана в пользу инквизиции. С тех пор они и были включены в эту систему. Андроник же являлся первым из Ракитиных за 80 лет, кто пока что не прошел обряд забвения. Звание преподобного комиссара позволяло ему номинально носить пару процентилей тени, а вот остальные 90 составляли барьерную магию. «Зачем так много?» Промежуточный ранг церковного чиновника не давал больше власти ни в Инквизиции, ни в Синоде. «Пытается усидеть на двух стульях?» Нынешний глава Инквизиции относительно молод и будет у руля еще долго. Потому Андроник и примостился с краешка. Клан у него влиятельный, пусть и богатый. Убивать такого значит навлечь на себя неприятности. Но проблему нужно было решать. «Хорошо, молодец!» – похвалил я его. «Так какой план, Артем Борисович?» «А?» – я непонимающе поднял голову на него. «Ну, брата же вашего... В смысле, надо уже решение принять?» «Разберусь», – отмахнулся я от него. «Двадцать процентов зелий мои. Можешь взять подъемные. Мне нравится идея с империей зелий». «Что, правда?» – обрадованно встрепенулся алхимик. «Да, только с условием. Найди себе ассистента. Можешь Ицхака взять, заодно натаскаешь его по торговле». «Хорошая идея!» Дослушивать я не стал, ибо и так много времени потратил на взбалмошного рыжего иллюзиониста. На дворе уже хозяйничала лунная ночь, так что я переоделся и решил прогуляться в одиночку. «Да не просто!» А по теневому миру, не забыв на себя нацепить все медальки Святого Георгия, что имелись за кармах. А вот и наши друзья. Отметил я про себя в виде дежурных шпионов Андроника. Надо сказать, сильные маги теневики. Процентили 80 точно. Но для меня это мелочи. Парочка скрывалась на пятом слое, с линцой отстреливаясь от местных монстров. Запаса дыхания благодаря элитным медалям у них хватало надолго. Не то что у меня. Я двигался в этой стихии, как акула, сразу по девятому слою. Магические определители артефакты шпионов не могли меня засечь на такой глубине. Поэтому для инквизиторов стало неожиданностью, когда я выскочил сзади и насадил обоих на теневое копье Атлант. Его я создал на свои кровные, благодаря торговле с другими ликвидаторами. Вот, решил опробовать. Не люблю издеваться над противником, потому покончил с делом быстро. Атлант предотвратил бегство шпионов на другие слои, а разряд святой магии моментально разорвал их на части. Пока тела не сожрала местная фауна, я нагнулся и срезал с камзола в целую гроздь маленьких квадратиков, прототипов медалей. Не стоило разбазаривать такое добро. Люди старались, искали бреши, трудились над артефактами. Андроник Степанович Ракитин проснулся в здании Инквизиции по какому-то странному интуитивному позыву. Все его нутро кричало об опасности, несмотря на то, что он сейчас находился в самом защищенном месте этого региона. Вытерев спотевший лоб, он машинально пробежался глазами по комнате и понял, что ему приснился кошмар. Облегченно выдохнув, потом патриарха не глядя потянулся к кувшину с водой и охладился. В последнее время дела шли отлично. Он напал на след Борятинского, а скоро и вовсе прижмет баронского сынка к ногтю. Ракитину позарез нужны были громкие дела, особенно сейчас, когда его карьера набирала обороты. Напившись, преподобный комиссар поставил кувшин обратно, но ощутил рукой какую-то липкую влагу. «Что там?» Вспыхнула спичка, и масляная лампа подсветила на тумбочке у изголовья, Странный кусок тряпки. Андроник его здесь не оставлял. Внезапно его спина похолодела от догадки, а крас ткани показался знакомым. Инквизитор заозирался, но в комнате было пусто. Сглотнув, он развернул находку и обнаружил аккуратно сложенные квадратики артефактных медалей. Окрапленные кровью, они предупреждающе поблескивали в темноте.